Глава 21. Выйдя от коллекционера, я решил тут же отойти куда-нибудь подальше. Так, на всякий случай. Подальше было в той стороне, где находилась алхимическая лавка. Зайдя в нее, я решил сразу идентифицировать кольцо, которое мне досталось от коллекционера. Спустя 5 минут и минус аж пятьдесят душ, а это на секундочку целых пятьдесят тысяч рублей, Я вышел от алхимиков счастливым обладателем кольца с лаконичным названием Найтмар. Ничего кроме этого названия указано не было. Помянув матерными словами всех алхимиков вместе взятых, я убрал кольцо в инвентарь и телепортировался во лагерь. Опять же, на всякий случай. Я без понятия, сколько раз этот на всякий случай спас мою шкуру, но если хотя бы один раз, значит оно того стоило. Попав во Вларгрим, вышел из поселения и сразу забрался в соседнюю пещеру Грога. Там для начала достал из инвентаря кольцо полководца и надел его. Для тестирования кольца я решил опробовать активную способность призвать своих солдат. Перед лицом высветилось меню с миниатюрными иконками моих бойцов. Выбрав всех, я активировал способность. Раздался хлопок, и все 14 рыл оказались передо мной, замерев со шалевшими физиономиями. Я поприветствовал свое изумленное войско. — Привет, бойцы! — Рады видеть вас, господин! Разноголосы и на разный манер поздоровались в ответ мои юниты. — Первый, найми бесенят и начинайте их тренировку! — Да, господин. — Все, можете быть свободны. Старший Беспривычно поклонился и приступил к выполнению приказа. Он что-то сказал подчиненным и повел их за собой, а я вернулся к своим плюшкам. «Отлично. Кольцо полководца прекрасно работает и, скорее всего, еще не раз выручит меня в трудную минуту. Теперь самое интригующее. Кольцо Найтмар. Я надел его, и передо мной появилось лишь одно активное умение — Призвать. На него я и нажал. С громким хлопком передо мной появился круп, то есть зад, огромного черного коня с хвостом из чистого рыжего пламени. Он резко встряхнул головой, на которой таким же ярким пламенем пылала грива, и, пару раз скакнув, откусил голову немного отставшему от отряда старшему бесу. Мой отряд продолжал движение, как ни в чем не бывало, даже не заметив потери бойца. Я же в шоке смотрел, как этот конь откусывает от уже упавшего тела очередной кусок мяса. Но, несмотря на шок, я смог полностью рассмотреть это существо. Черная, как ночь, переливающаяся атласом шкура, на которой очень контрастно смотрелись горящие настоящим огнем хвост, грива и глаза. А когда конь топтался вокруг трупа моего бывшего бойца, откусывая от него части плоти, земля на месте его копыт вспыхивала огнем. Я всмотрелся в его уровень. 350 -й. Да... Я аккуратно убрал обратно в инвентарь молот, который рефлекторно успел достать. Мне этого монстра не завалить. Вообще никак. Смотрелся в описание повнимательнее и неверяще протер глаза. Найтмар. Ночной кошмар для любого своего врага. Пэт игрока Гидраргиум. Вот это... Пэт? И он мой? Я сам себе задавал вопрос и не верил в очевидный уже ответ. Вновь и вновь перечитав описание Найтмара, убедился, что это так. Он реально мой пэт. Теперь самое главное, чтобы этот пэт меня не сожрал. Я громко покашлял, и, похоже, это сработало. Найтмар повернул ко мне свою голову. В его острых, как бритва, зубах болталась рука моего бывшего бойца. Коня кинул меня взглядом, потом, хрустнув предплечьем беса, перекусил его пополам и проглотил половину руки. — Ко мне? — скорее задал я вопрос, чем приказал своему Петру. Тот вновь уставился на меня огнем своих глаз и, проглотив вторую часть руки, гордо приблизился. Конь встал прямо передо мной и продолжал пялиться в мои глаза. Он, как нависшее черное облака буквально подавлял меня. А вокруг него распространялась аура какого-то ужаса, Меня прошиб холодный пот, и я непроизвольно глянул на появившееся умение отозвать. Появилось оно после призыва Найтмара. Я уже хотел было использовать умение, чтобы отозвать это чудовище, как вдруг взбрыкнул мой упертый характер. Ты, мать твою, мой пэт! И это не мне нужно тебя бояться, кобыла хромая, конек-горбунок недоделанный, а тебе меня. Пересиливая страх, я всмотрелся в бурлящий огонь в глазах Найтмара. И так и страхом на меня усилилась еще сильнее. По моему виску скатилась холодная капля пота. Но я лишь сильнее стиснул зубы. «Хрен тебе, осел, переросток!» Я продолжал сопротивляться паническому неконтролируемому ужасу и смотрел в глаза своего Пэта. «Ну держись, морда паленая!» «Я отвел свою правую руку назад с намерением врезать со всей дури по морде этой твари!» Но в этот момент Найтмар отвел взгляд и сделал шаг назад. «Внимание! Найтмар признал вас своим хозяином. Для лучшего управления Пэтом необходимо магическое седло». Фух, фух. Я облегченно выдохнул от того, что панический страх ушел, и почувствовал, как трясутся мои ноги. Сделав два шага вперед, оперся о морду Найтмара и попытался собраться с мыслями, глядя на своего пэта. Тот спокойно стоял, прикрыв глаза, и смиренно терпел то, что я оперся рукой о его морду. Я непроизвольно признал. «А ты настоящий красавец!» Конь открыл глаза и поднял на меня взгляд. Я подмигнул ему и, сделав пару шагов и запрыгнув ему на спину, заорал. — А ну-ка, вперед! Магического седла у меня нет, но мне нестерпимо захотелось прокатиться на этом звере. Оседлать эту мощь! Найтмар радостно, как мне показалось, заржал, встал на дыбы и понесся вперед галопом. Все, что я успел, это схватиться за шею Найтмара, пока тот вставал на дымы и со всей силы прижаться к ней. Рыжий огонь гривы потерял свой цвет и не обжег меня. Вот только надолго меня не хватило. Проскакав 50 метров, за несколько секунд мой пэт резко свернул влево, а вот мое тело решило, что ему по инерции нужно прямо. И я, слетев с этого огненно-черного монстра, смело и решительно пролетел метров семь и, врезавшись в красный камень пола пещеры, прокатился по нему еще метров 10. 14% хп сняло как рукой. Нет, все-таки магическое седло мне пригодится. Я сел и посмотрел в сторону Найтмара. Тот еще носился галопом туда-сюда по камню и оставлял за собой огненные следы. Затем я перевел взгляд на свой отряд под руководством первого, который уже прилично удалился. Вот же первый удивится, когда поймет, что где-то по дороге потерял своего бойца. Да. Минус еще один раскачанный юнит в моем отряде. Но зато с другой стороны у меня плюс один пэт. Да еще и 350 уровня. Это же настоящая машина для убийств. Я так прикинул? Получается, что все мои бойцы выше меня по уровням, и только Гаврюша ниже. Хм. А я в случае чего могу нехило так удивить какого-нибудь ПК или даже не маленькую такую группу нападающих. Идет такой нуб, сутова с хвостиком уровня, одет вроде добротно, но ничего невероятного. Вот только в случае чего этот нуб достает уникальное и легендарное оружие и может завалить... Кого-нибудь 250-го уровня, например. Если же сил не хватает, он вызывает дюжину бойцов выше себя уровнем, половина из которых летающие. А если и этого не хватает, тогда на сцену вылезает Найтмар 350-го левела и с аппетитом откусывает ближайшему врагу голову. Представляю ошалевший вид гипотетических нападающих. Я усмехнулся и решил, наконец-то, посмотреть, что же мне дает самая жирная на данный момент плюшка — амулет Пифона. Достав из инвентаря три осколка амулета, я соединил их. Ждал каких-то эффектов — звука там, света. Но нет, амулет просто соединился в полной тишине. Я всмотрелся в характеристики. Амулет Пифона. Соединение произойдет через 167 часов 59 минут 52 секунды. Прикинул в голове, сколько это времени. Ага, неделя. Ну, что делать, придется подождать. Найтмар уже в волю набегался и расслабленно пришагал обратно ко мне. Ну что, конь-огонь, пора тебя знакомить с моими бойцами. Я прошел с рукой по гладкой коже на его морде. Потом, поиграв пальцами в выстывающие от моих прикосновений гриви, хлопнул по спине и предложил. «Ну что, пойдем знакомиться с моим отрядом?» Найтмар всхрапнул что-то одобрительное. «И чтобы моих бесов больше не жрал, ясно?» Я погрозил ему пальцем. «Теперь всхрап был возмущенным, что ли?» «Да-да, своих не жрать!» Найтмар больше звуков не издавал и просто шел рядом со мной к моему отряду. «Ну-ну. Под дурачка косишь. Ты, скотина, хоть и безмолвная, но ты все понимаешь. По горящим глазам вижу. И почему мне кажется, что я еще натерплюсь от моего своенравного пэта?» «Мы вдвоем с конем по полю идем...» Тьфу! Всплыла в голове песня. Абсолютно неуместная. Какой нафиг поле? Цветящийся в темноте красный камень, пронизанный ручьями огненной лавы, похож на поле... Так же, как мой Найтмар похож на Радужного Единорога. Десяток минут, и мы добрались до Крохотного Легиона. Первый успел набрать бесенят, и те возбужденно прыгали от осознания того, что они уже бойцы, а не просто мобы. Я обратился к своему отряду. «Знакомьтесь, это мой новый пэт!» Все посмотрели на Найтмара и зависли. Зачарованно молчали и не двигались даже горгульи. Я перевел взгляд на коня. Тот с вполне гастрономическим интересом рассматривал бесенят. «Э, дружище, ты их своей аурой давишь, что ли? Ну-ка, завязывай с этим!» После моего тычка локтем в ребра Найтмар отвел взгляд, и мои бойцы, наконец, очухались. Бесенята сбились в кучку и начали завывать. Восторг от того, что они стали бойцами, куда-то пропал. Я укоризненно посмотрел на своего Пэта, Но тут как ни в чем не бывало, невинно смотрел на меня своими безмятежно горящими глазами. Мол, хозяин, ты о чем? Что не так-то? У меня засосало под ложечкой. И это не от голода, а от осознания того, сколько же сил мне придется потратить, чтобы обуздать эту зверюгу. Пора бы уже наведаться к Блуму и арендовать у него кузницу. Сколько времени прошло после того, как прошел кулдаун на свободном художнике? Месяц? «Непорядок. Разве можно тратить впустую время? Да и своим бойцам уже нужно сковать экипировку!» «Первый!» «Да, господин!» Командир моего отряда, как всегда, мгновенно выскочил передо мной и поклонился. «Нарабатывайте взаимодействие и качайте бесенят! За пределы пещер не выходить! Приказ ясен!» Первый снова поклонился. «Да, господин!» «Отлично!» Я обернулся на свой отряд и... — Что за хрень? Пока все отвлеклись на мой приказ, Найтмар бесшумно подошел к одному из бесенят и успел сожрать от него половину. Я ж взбесился. — Найтмар! Мать твою! Конь, увидев, что его спалили, перестал жевать. Проглотил то, что у него было в пасти, и, сострив виноватой выражение морды, отошел на шаг от останков бесененка. Я подскочил к коню и зарядил ему со всей дури по корпусу. Снял ноль хп, конь даже не почесался. Тогда я проорал ему прямо в морду. «Никакой ты не найтмар! Пока не станешь слушаться, будешь тузиком!» И, открыв меню Пэта, сменил его название на «тузик». Ночной кошмар сменил выражение морды на «укоризненное». Я же выдохнул и сказал уже более-менее спокойно. «Все! Нет сил смотреть на твою наглую морду!» Использовал умение отозвать, и конь с хлопком исчез. «Ну и вон нафиг! Он мне так весь моральный дух солдат ниже Принтуса опустит. Пусть тренируется пока без него!» «Первый! Вербуй еще одного бесененка и выполняй ранее полученный приказ!» «Да, господин!» И я, убедившись, что первый повел бойцов качать уровни, отправился во Влагрим. Легендарная кирка сама себя не скует, Эх, долго я о тебе мечтал. Я потер руки в предвкушении. Настало время крафта.